Чёртового откоса Олег не нашёл. Просто не нашёл и всё, хотя место было то же самое, определённое. Но в утишье обнаружилась тропинка, довольно широкая, накатанная. Она вела сквозь заросли примерно в том же направлении, что и заброшенная подъездная дорога. Только ездить по ней грунтовой было удобнее, чем по песчаной дороге. Чуть подскакивая на плавных кочках, Олег катил в сторону морфинки, и ему казалось, что всё происходит во сне, невероятно класном, а в подном сне Настроение оказалось таким, что Олег даже нарушил было усвоенное им правило не шуметь в лесу, напевал песенку на мотив знаменитой у застольной у церкви стояла карета. Съезжаясь к ЗАГСу трамвае, богатая свадьба была, небесто вся белым такая, но радость и вдруг померла. Отец ее что-то глотает, а был этим чем-то мышьяк. Он на пол упал, умирает, под ним задохнулся свояк. Не сразу жених застрелился, в троих угодил в попыхах. Свидетель из тоски удавился. Он тайно любил жениха. Шофёр от дачи убила, когда он вдруг начал стрелять. Оставшихся тёщи добила. Чего ж, гулять так гулять. Тропинка вывела его на лесную опушку и нырнула в згляневшее хлебное поле, огромное, словно оконтованное посадками. Репекало. Солнце стояло ещё очень высоко. Если бы не сыр и с подшинами, трудно было бы поверить, что два часа назад тут шел дождь. Хлеб. Слегка удивленно сказал Олег, значит люди тут есть, точно. Он задумался. Если честно, то впервые с начала экспедиции, в конце концов, все-таки он поступил опрометчиво. А что если тут живут какие-нибудь дикари? Да нет уж, очень большое хлебное поле. Впереди обозначились еще одни посадки. Вернее, это сперва Олегу показалось, что посадки, а потом он подумал, что это лес. А еще потом подъехал к знакомому же рву. Только в этом не росли крапивы и лопухи, а он был расчищен, и тропинка утыкалась в новенький мостик, покрашенный зеленой краской. «Школьный сад», — догадался Олег. Слухо прошуршал мостик под колесами. И похоже, тут он не заброшенный, действительно. Он въехал в школьный сад с другого конца... В этом мире за садом ухаживали не валежник, не сорняков. Тропинка, по которой Олег ехал, была хорошо утоптана. Где-то далеко впереди отчётливо слышались то собачий лай, то мычание коровы, неясные людские голоса. Олег притормозил и остановился. А ведь тут что-то не то, тревожно подумал он. Вот этот перипедиккулярный мир, ну, он что-то уж очень похож на наш, только только он уже почти додумался, что только на внимание его отвлёк лёгкий шорох, шорох велосипедных шин. Олег стоял неподвижно на фоне затенённых кустов, поэтому абориген параллельного мира его не замечал и ехал себе и ехал. Вполне обычный мальчишка, похожий по младше Олега, одетый в клетчатую ковбойку сшитым поясом и широким воротом, чёрные построченные алые нитью джинсы Но на ольге, рядом с велосипедной цепью, штанина аккуратно закатана. И потрепанные кеды. Было в том, как он одет что-то странное. Как и вообще вокруг, только Олег не мог понять, что. Пыльно-светлые волосы мальчишки, стянутый хвост. И не на затылке, а на макушке. Хиплует парень. Странно, что заклепку в ухо не вставил. Худые. На сильные крепкие руки прочно удерживали руль какого-то несуразного большущего велика с вытертым почти везде кедом. Воронение у велосипеда, как это ни смешно звучит, было что-то общее с танком. И велосипедист напряжённо осматривался в тени, очевидно, тоже слышал шорох, когда Олег ещё ехал, загорелый, с большими глазами, с пухлыми от ветреными губами. Привет, сказал Олег, оттолкнувшись ногой, выехал из тени. Ой! Вырвалось у велосипедиста, и он мгновенно остановился, сильно наклонив своего монстра, чтобы достать ногой до земли. «Ты откуда это?» Если он и удивился, то Олег удивился куда больше и куда яснее. Он даже почувствовал, как сам собой приоткрылся рот. Это был не велосипедист, а велосипедистка. Стоило ей заговорить, как Олег сразу сообразил это. Но и у велосипедистов не бывает кое-каких еще признаков и половых, которые Олег сейчас разглядел. А в заблуждение его ввело... то в первую очередь, что у девчонки на лице не было ни грамма косметики. Но и то ещё, как она управляла своим чудовищем. Болез Иолек разглядел жёсткое мостское соединение и странный значок на стойке руля, словно бы солнце восходит и три выкинутые красные буквы ЗИЛ. Про машину ЗИЛ он, конечно, знает, но велики не слышал. Ты девчонка? Не удержался Олег. Я тебя за парня принял. Та удивлённо улыбнулась. Дотронулась пальцами до хвоста. «С лэ-хэ-кэ? Парень, чё ты болтаешь-то?» «С кем?» — не понял Олег. «С каким кэ-кэ-кэ?» «Да не кэ-кэ-кэ! Лэ-хэ-кэ!» Девчонка подергала себя за хвост. «Лошадка хочет какать!» Секунду Олег удивленно смотрел на ее прическу. Потом захохотал так, что какая-то птица взлетела с дерева над его головой. Девчонка заулыбалась. И засмеялась. Тот же смех у нее был какой-то напористый, но очень приятный и веселый. «Нося, посмотри! Че ты на башке?» Сквозь смех выдавила она. «Че, мама под горшок стригла?» «Это каре!» Оскорбился Олег за свою модную прическу, которая ему очень шла, по его мнению и общему признанию, но тут же повторил «Лэхэкэ». И засмеялся снова, так и не успев по-настоящему обидеться. «А ты классная девчонка», – объявил Олег, просмеявшись. Велосипедистка чуть свела светлые брови и как-то неуверенно сказала. «В седьмом, ну, в восьмой перешла, а ты?» «А я в девятый перешел», – немного удивленно сообщил Олег. «Ты, наверное, каникулы приехал?» – спросила велосипедистка, и, не дожидаясь ответа, протянула ладонь. «Валя, Олег». Мальчишка пожал крепкую небольшую ладошку. «Ага, на каникулы. Из Воронежа». Он сказал и омер. «А что, если тут нет никакого в Воронеже, да и вообще?» «В России или он?» Но Валя кивнула. «Угу, знаю. Мама там училась на курсах». «Так ты там живешь и учишься? А сюда, наверное, недавно приехал? Кому?» «Да я вообще-то не сюда», — быстро сказал Олег. Я выкановку, а сюда так заехал, вижу тропинка, ну и покатил. А. Это я тоже так люблю просто ехать куда-нибудь. Это закенска. Оживлённо заговорила Валя. Только смотри, а то наши мальчишки те в колоть могут. Что в колоть? Насторожился Олег. Вас тут что? Тяжёлыми балуются? Тяжёлыми? моргнула Валя. Чем? Тяжёлыми? «Проехали», вздохнул Олег. Валя кивнула. «Ага, поехали, хочешь, я тебе тут все покажу?» «Со мной не тронут». «Странная девчонка», думал Олег, нажимая на педали. «Человеческого языка не понимает, а сама какие-то словечки отпускает, но ездит она здорово в самом деле». Валя катила на своем тяжелом велосипеде, уверенно и легко, и еще не переставала говорить. «Это что, у вас теперь такие Техасы носят?» Она кивнула на джинсы Олега. Нормально, только узкие, ездить неудобно. А кеды китайские, что ли? Это кроссовки? Немного удивлённо ответил Олег. Английский настоящий рыбок. Английские? Удивилась Валя. А у тебя там кто? Вообще-то родители бывают. Осторожно ответил Олег. Его не оставляло растущее чувство странности происходящего. «А они что, дипломаты?» — уважительно спросила Валя. Олег промямлил. «Да не, они типа по торговле?» «А-а-а, в торгпредстве?» — понимающий кемнула девчонка и ловко объехав выбойну. Олег поспешно спросил. «А ты местная?» «Морфинская», — отозвалась Валя. «Я прямо тут живу, в школе. У нас квартира». «А школа работает?» — вырвалась у Олега, но девчонка не удивилась. «А они что, дипломаты?» — уважительно спросила Валя. — Да не, сейчас нет, конечно же, лето же, но мы все равно живем. В полее Олег не мог понять, был ли он тут в прошлый раз, они выехали ко въезду. Валя притормозила. — Морфинка! — гордо объявила она. — Да, это была та самая деревня, только лежала она вдоль накатанной дороги, по которой сейчас ехали себе несколько телег, Похоже на жилые дома, тонули в зелени аккуратных садов, перемещались люди пешком, в основном хотя около одного из домов мигнул и скрылся тайком мальчишек на авелликах. Работал магазин, двери клуба под свежепокрашенным навесом с четырьмя целыми колоннами были закрыты, но стенд кино стоял себе прямо, и на нём что-то такое весело. Сегодня бродяга индийский, сообщил Валя. пойдёшь? машинально спросил Олег. Валя вздохнула. Кто пустил? Вечерний же до 16:00. Есть только нам протырку, когда много соберётся, ты бы, наверное, прошёл, вон какой рослый. Я бы не подумал, что ты всего на год старше. Позади взревела и между ребятами со страшным треском и грохотом пронёсся чёрный мотоцикл без люльки, громадный и угловатый. Над передним колесом была закреплена табличка Олег прочитал «зун-дап», поправился, а не «цун-дап», если по-немецки, и «обмер». Оконемел от этого произнесенного про себя слова. Мотоцикл затормозил. Седок в черной коже, подшитых ей же бриджах, сапогах и крагах, сдернул с лица большие очки с какой-то прикрепленной к нижнему краю занавеской и оказался еще довольно молодой и красивой женщиной, чем-то разительно похожей на Валю. «Здравствуйте!» Очень отчетливо, чуть ли не по слогам, сказал Олег. «Здравствуй!» Слегка насмешливо ответила женщина. У нее были цепкие глаза, немного неприятные от этой цепкости и прямого взгляда. «Валюшка, я уехала. Буду в темноте, есть захочешь, знаешь где что. Гости не забудь накормить и сама до темноты не летай. Если приеду, не будет, честное слово, сниму ремень со стены». Она быстрым движением опустила очки, и только пыль завелась следом за мотоциклом. "Валь, по возможности, твёрдым голосом спросил Олег. Это твоя мама?" "Угу." Валька думала о чём-то своём, лицо у неё было сердитое. "Она директор школы?" "Ну да, а что? Ничего. А председателем у вас Изот моржик? Он гад такой. А что? Про него же и выкановки слышали? Слышали. Булькнул Олег. А ваша фамилия? Мне Кривощаповы? Ты про маму в газете читал? Лицо Вальки стало гордым, как будто даже засветилось изнутри. Читал, подтвердил Олег. Значит, ты Валя Кривощапова. Ну да. Недоумённо подтвердила Валя. Эй, ты что? Ничего. Коротко ответил Олег и добавил: "Ничего, Валь. Только ты не удивляйся, а? А какой сейчас год?" 1964. Послушно ответила Валя.